Глава 25. Всегда можно начать сначала, не потому ли столько людей ходят по кругу. Анжей Сток. К середине воскресенья весь двор облетела весть о том, что на следующей неделе принцессе предстоит пройти ряд испытаний, чтобы доказать ее пригодность на этом слове, Придворные лорды и леди начинали подмигивать, мяться и хихикать к правлению. Неожиданно трогательный сюрприз преподнесла леди Фрейм, которая кинулась ко мне в коридоре со слезами на глазах. «Обещаю, что буду свидетельствовать вашу пользу, принцесса Астер! Вы всегда были такой милой, доброй и послушной девочкой! Так я это и скажу!» В результате мне даже пришлось ее утешать убеждая славную леди в том, что святая Цицилия не бросит меня в беде, и я по ходу дела приняла решение оставить леди Аманду Терфрейм при дворе для присмотра за юными фрейлинами, обучения их правилам поведения и этикету, и осаживания слишком горячих кавалеров никого лучше не найти. Сразу вспомнилось, что она даже дяде была способна устроить головомойку, если считала что грубо попраны правила приличия, и злой или намеренно непорядочной она не была. Что ж, леди Аманда, ваш благородный порыв не остался без награды, а мой без наказания. Думала я полчаса спустя, когда достойная леди с пеной у рта пыталась убедить меня проходить полосу препятствий и плыть через озеро с уконной юбки с длинным шлейфом, ибо именно такую одежду полагается носить принцессам вне зависимости от обстоятельств. Эх, не видела она обгрызанных портков, прошедших со мной драконьи горы. Подходящая для испытаний полоса препятствий в Лара не имелась. На ней тренировалась дворцовая гвардия как раз нужной длины, в две лиги. Утверждать, что подготовка, которая хороша для профессионального воина, недостаточно для монарха, дядя не рискнул. Алсинель прозрачно намекнул ему, что в таком случае стоит проверить, насколько способен нести бремя правления сам лорд Реген. Трасса в две лиги длиной проходила вокруг крутого холма, с которого начальство, не сходя с места, Могло наблюдать, как внизу потеют бегающие подчиненные. Сейчас на вершине расположилась комиссия, а также свиты властителей. Внизу, за оцеплением, которое держала дворцовая гвардия, шумела толпа. Ну еще бы! Не каждый день поглядишь, как принцесса через барьеры, акилошадь скачет. Где-то в толпе бродил шон. Все ставили против принцессы, а он на меня. Ему было интересно, где больше дураков, в Лоране или в Галарене. Меня, одетую в охотничий костюм и мягкие эльфийские сапожки, отвели вниз, к началу трассы. Мелкая дядина подлость пройти по маршруту заранее мне не позволили. Вместо того, лорд Фирдан снова закатил речь на полчаса про страну, тяжесть правления, Требования к зрелости и мудрости монарха». Закончил он эту ударную порцию словоблудия наставлением, что, будь я сверзюсь с какого-то бревна или забора, то права двигаться дальше не имею, пока не преодолею его, как положено по правилам. Я смиренно кивнула, ответив в том смысле, что святая Цицилия мне поможет. Странно, но дядя почему-то забеспокоился, Вообще-то магией я пользоваться не предполагала. Если мои предки придумали такое испытание, то и пройти его мне положено тем способом, который им задумывался, при помощи ловкости, силы и выносливости. Хотя доводить дело до абсурда тоже не собиралась, щиты на мне стояли, как обычно. На петляющей вверх-вниз местами довольно крутой тропе Были понатыканы барьеры, которые требовалось перелезть, бревна, по которым следовало бежать, столбы, на которые полагалось залезть, канаты, за которые нужно было цепляться, чтобы перелететь еще куда-то. К моему разочарованию ямы с грязью не было. А радовалась я рано. Наверху подняли белый флаг, махнули, я ступила на тропу, и провалилась чуть ли не по щиколотку. «Чвак!» Еле выдрала из глины ногу. «Что за гоблин пупырчатый? Дождя в лоране уже полторы недели не было!» Похоже, дядя подстраховался. Глину хорошо полили, разместили до состояния липкого теста и посыпали сверху эту трясину сухой землей. И я влипла. «Читавшие мои мысли Ти, Арден Шон. Шао, Барден и Алсинейль дружно заскрежетали зубами. «Высушить?» – одновременно поинтересовались Ар, Ти и Шао. «Да ладно, не критично. Кто сказал, что наследники бегают только в ясную погоду?» Отшутилась я, прыгая с кочки на кочку, с одной обочины на другую. «На самом деле я не желала давать никому ни единой зацепки, чтобы опротестовать результаты». После трех месяцев в драконих горах для меня эта пологая тропка проблемой не была. Только вот скачки через тропинку брали много сил, Обежать по одной обочине я не хотела, а то ведь дядюшка заявит, что я вообще не по трассе бежала. За поворотом и крутым подъемом меня ждало первое препятствие. Барьер высотой в пять локтей, причем три верхних доски выглядели подозрительно свежими. Опять дядина забота? Эх, с разбега уперлась носком сапога в стенку на высоте талии и по инерции взлетела наверх. Подтянулась на руках, перебросила одну ногу, потом вторую и мягко спрыгнула, постаравшись приземлиться на траву, и помчалась дальше. Через несколько низких барьеров я перепрыгнула, не снижая темпа. Чуть не назаду съехала с крутого спуска и уперлась носом в столб, на который, судя по всему, полагалось влезть. За ним на топтанной тропы не наблюдалось, зато имелся глубокий овраг. А засада была в том, что кто-то добрый облил гладко обструганный столб маслом. «Ну и что тут делать?» «Я — это ты!» — пришла мысль от Нары. «Конечно! Ведь мы едины, и если уж сложилось так, что в мои семнадцать я!» Взлетевший дракон, то это такая же часть меня, как руки и ноги. Хотя конечности меня и свои вполне устраивают, а вот ногти покрепче, да поострее не повредят. Нара, как, поделишься? На краю сознания мелькнул радужный глаз, а потом раздались дружные рык с ржанием, переходящие в хихиканье. Нет, Элги, тебя мы показывать не будем. Рок поселить лба? и хвост султанам, делу сейчас не помогут. Сняв с камзола пояс, накинула его на стол, закрутила концы на кистях рук и натянула. Концы пояса отлично маскировали то, что я собиралась помогать себе, вонзая в дерево когти бритвенной остроты и алмазной твердости. Но вообще, даже при моем небольшом весе, предстоящее совсем не вдохновляло. Ноги однозначно будут скользить. И вся нагрузка придется на не слишком прокачанные руки. Ну, дядя, ну ты гад! Ведь еще и весь костюм в этом поганом масле перемажу. Фу, оно вдобавок и воняет. Следующие несколько минут приятными не назвал бы даже последний извращенец. Очень хотелось помочь себе левитацией, но я была уверена, что стоящие на холме смотрят на мои действия магическим зрением. Так что. Скарабкаюсь честно. Влезла. Толпа внизу взревела. Похоже, такой резвости от меня не ожидали. Бэй я на одном этом столбе 800 монет заработал. Пришел радостный возглас Шона. Давай дальше. Дальше. Висел канат, за который надо было уцепиться, чтобы перелететь через овраг. Я схватилась, чуть потянула и канат поддался. Стало видно что чуть выше моего роста волокна разошлись, и низ веревки держится на единственной пряди И что делать? Надеяться, что пронесет? Или, может, если как следует подпрыгнуть, получится ухватиться выше? Мне же надо-то повисеть всего несколько секунд. Но, между прочим, свались обычная принцесса в этот овраг, и перелом всего того, что у нормальных принцесс ломается, обеспечен. хотя. Обычная на этот столб и не залезла бы. Примерилась, топчась на плоской вершине столба. Вроде допрыгиваю. Чуть присела, подбросила канат вверх себе за спину. И, когда нужное место пришло над столбом, сиганула, как могла, высоко. И вцепилась, как лещ собаку. Ой, тролль горбатый! А канат-то так короче, а значит, амплитуда меньше. Ну ладно, повисим подольше. Покачаемся туда-сюда, поможем себе ногами. Что думает дядя, глядя, как его, еще вчера хилая и клевая племянница, изображает обезьяну на лиане, мне лучше не знать. Ругается, послал смешливую мысль Ти. Нормально раскачалась, вот сейчас в высшей точке отцепляйся и прыгай. Только сальто сделай, чтобы удар смягчить. Давай, по привычке поступать, как говорит учитель, Отпустила руки и, крутанувшись в воздухе, приземлилась на вытоптанную широкую площадку. Хорошо, что послушалась Ти, а Топ, завязнув в глине, шлепнулась носом в это месиво. А принцессам гоже гулять с чумазой рожей, не по статусу. Молодец, уже больше половины позади, — пришла мысль о «А я еще пятьсот монет выиграл», — радостно сообщил Шон. Я разогрелась, разозлилась. Да и погода была не жаркой. В самый раз побегать. Так что дальше я рванула вперед кигурная коза, Уходящая в отрыв от волчьей стаи. Опытный глаз Выцеплял надежные валуны, Кочки жесткой травы, Голый камень. И по ним-то я и неслась, Словно волкодлаком запятку пятку укушенная. Вверх-вниз. Снова вверх. Скользкое узкое бревно через болотистую низину. Помчалось На середине бревно оказалось подпиленным, начало заваливаться, убыстряюсь, толкаюсь изо всех сил, ха! Так те, кто тут потрудился, и не предполагали, что рассерженные принцессы прыгают не хуже конкурных лошадей. — Лорда фирдана сейчас удар хватит, — сообщил Ти, — успокоя, скажи ему, что это кровь плюс грация, приобретенная во время танцев. — Вообще ведь юным леди должна быть свойственна резвость. Дело обычное, пусть не волнуется. Попробую. В ментальном голосе Ти звучал легкий скепсис. Еще через два спуска и один подъем я уткнулась в натянутую поперек тропы сеть, сплетенную из толстых веревок. А это еще за каким надом? Что делать-то? Ага, судя по обрывающимся следам, тут гвардейцы лезли наверх. Значит, мне тоже туда. Поднебесье. А вот какой урод наклонил верхнюю часть этой переразмерной ловушки для мух так, что мне приходится почти горизонтально вниз спиной ползти? Вообще, стоит узнать, кто был исполнителем дядиного заказа. Постарались ведь на совесть, могли у столба остановиться. Так нет, перепортили все, что можно, и всю тропинку водой пролили, и фантазию с препятствиями проявили. Таких людей надо к себе на службу брать. На дороге такие ценные кадры не валяются. Косы у тебя красиво висят. Тут народ спорит, какой они длины. Два локтя или целых два с половиной, полюбопытствовал Шон. С половиной прокряхтела я, переваливаясь через край сети. Если б нара не помогла защитить кожу ладоней, была б сейчас с кровавыми мозолями и сломанными ногтями. Гррр! Пока спускалась, рычала Окинара, спрыгнула на тропу, скатилась пригорка, походя перелетела через еще один забор, повернула. И что, это уже финиш? А что так быстро? Алсине лично накинул мне на плечи одеяло, с упреком посмотрел на мой перемазанный в масле костюм, повернулся к лорду-регенту, уставился в упор. Прежде красный дядя побледнел. Сделал шаг ко мне и попытался обнять. Я немедленно оступилась, оказавшись при этом у владыки за спиной. Шангар, глядя на наши маневры, заломил бровь. Потом поднял руку и ракочущим голосом произнес. Дистанция преодолена за восемнадцать минут. Предлагаю немедленно подписать протокол. Кстати, свидетельствую, что драконья магия при прохождении не использовалась. Согласен. «И свидетельствую, что эльфийская магия принцессы Эстер не употреблялась», — отозвался Алсинель. «Да бросьте, нет у нее никакой магии!» — махнул рукой лорд Фирдан. «Порядок должен быть, и протокол должен быть составлен по всем правилам. Кто засвидетельствует отсутствие человеческой магии?» — сурово рыкнул мудрейший. «Я!» — поднял руку лорд Баркаш. Я смотрел магическим зрением и утверждаю, что ее не было. Отлично, пусть принцесса отдохнет час, перекусит, а потом едем на озеро, — подытожил Шангар. Пила я обыкновенную воду, которой утоляли жажду охранявшие нас гвардейцы. Дядя мне поднес было сока из личной фляжки, но, похоже, он вылил туда весь остаток настойки опиума. Я могла бы их хлебнуть, Но зачем человека зря обнадеживать? Мы уже спустились с холма, когда Шон сообщил, что в сумме нагрел неверящих в свою принцессу жителей Ларана на три с половиной тысячи монет. Оказалось, очень популярными были пари, до какого места трассы я доберусь к концу отведенного времени. Ну, Шон и поспорил со всеми сомневающимися в моих силах, что я и через забор перелезу, и на столб скарабкаюсь, И далее по маршруту. Вот в сумме оно и дало. Да на такие деньги можно весь сад королевы янтарным мрамором вымостить. И еще на покупку приличного домика останется. Молодец, Шон. Ну, интересно же, донеслось в ответ. Нет, но мне любопытно было, как обставят купание принцессы. Но такого я даже и предположить не могла. От купальни к воде тянулись две шеренги гвардейцев, держащих между собой натянутые полотнища, огораживающие и защищавшие от взгляда узкий проход. Последние торчали в воде аж по грудь, прямо в мундирах. А вода в ларане конце апреля, еще ой, какая холодная. Причем стояли они к образовавшемуся коридору спинами. Стражам тоже видеть меня в купальном костюме не полагалось. Леди Фрейм, что ли, постаралась во славу любимого этикета? Дядя вряд ли бы до такого додумался. Так называемое Сизое озеро было любимым местом летнего отдыха горожан. Ширина вытянутого длину водоема составляла как раз 300 локтей, то есть мне полагалось в разумный срок сплавать туда и обратно. С того берега мне должны были кинуть мячик с удобной веревочкой, которую я и должна была доставить на этот, знак того, что происходящее не было иллюзией или иным колдовством. Мячик на глазах присутствующих был проверен, и трое, эльф, дракон, и один из гвардейцев отправились на противоположный берег. Среди дядиных придворных добровольцев не сыскалось. На другом берегу раскинулось болото, зело мокрое и топкое в апреле. А гвардеец еще и радовался, что ему повезло, а то ведь могли и в озеро загнать, простыню для принцессы держать. Толпа расплывчатым цветным пятном колыхалась и шумела в отдалении. Непосредственно к месту купания народ не допустили. Несколько энтузиастов полезли в воду, подплыть к принцессе поближе, но гвардейцы взяли луки и живо объяснили, что праздное любопытство, направленное на девиц королевской крови, чревато боком, точнее стрелой в бок. Мне предлагалось нацепить нечто балдахонистое до бедер, а вниз надеть широченные штаны. До пяток длиной. Вот интересно, на балу каждый кавалер может заглянуть тебе в декольте, и это прилично. А купаться надо одетой, как пугало, чтобы рыбы шарахались. Пока облачалась, ждавшись снаружи купальни шангар с алсинейлем, громкими голосами сообщили, что утонуть мне не позволят. Если что, так подлетят и вытащат. Дядя внес свою лепту. Попробовав третий раз за последние полчаса убедить меня отказаться от дурной затеи с купанием. На это я сообщила ему, что, во-первых, честь империи требует жертв, а, во-вторых, Цицилия нам поможет, а, в-третьих, папа учил меня плавать. Подняла руки, попрыгала, чтобы проверить, что моя роба-каторжника не стесняет движения. Закрутила косы баранкой на затылке и потрусила к воде. Я-то почти и не мерзну, все же дракон, а вот гвардейцев жалко. Холодно. Дернула босой ногой, как попавшая в лужу кошка лапой. Глубоко вздохнула и решительно потопала от берега, с каждым шагом погружаясь глубже. Хорошо, хоть дно песчаное. Прошла мимо последнего гвардейца и поплыла. Сначала, как лягушка, резво разводя воду перед собой руками, и отталкиваясь ногами, а потом, когда разогрелась, перевернулась на спину и стала грести, ритмично поднимая руки. Засекла пару ориентиров на берегу. Теперь можно не оглядываться. Главное — держаться с ними на одной прямой. Раз, два. Раз, два. Каждый взмах руки, локоть вперед. Хорошо. На небе облачка, берег удаляется, а другой, собственно, приближается. Жаль, что русалочий хвост сделать нельзя. Так и без него неплохо. Когда я с размаху въехала в сеть головой, не сразу поняла, что случилось. От неожиданности ушла под воду, бестолково колотя по воде руками. «Бель, что с тобой? Помощь нужна?» — донеслось с берега. «Нет, какой-то гад сеть поставил. Сейчас выпутаюсь. Тьфу, полон нос воды!» «Это ж надо так хитро!» чтоб и буйков над поверхностью не видать. Ну ладно, я сейчас владельца снасти поминаю тихим добрым словом, а он будет нежно думать обо мне, латая дыры от наряных когтей. Жалеть эту авоську дырявую у меня настроения не было. Располосовала, выпуталась и, успокаивая дыхание, помахала дальше. Раз, два, раз, два. Спасибо, Ти за подготовку. Что бы я без тебя сейчас делала? Ты знаешь, как выказать мне благодарность? Пришла улыбка Ти на закрытой волне. Ой, знаю! Так знаю, что покраснела даже в холодной воде. Ну вот, опять дыхание сбилось. Туда и обратно я успела за десять минут. С учетом неудобной одежды отличный результат. Вручила баклажанного цвета дяде красный мячик и удалилась в купальню переодеваться. На сегодня развлечения закончены. Эх, три пары прогулять пришлось. Опять лорд Рауш будет сердиться, что нас на атакующей магии не было. И ведь не расскажешь, что экзамены сдавала. Пока переоделась сухое, вытерла и кое-как просушила волосы, лорды подписали протокол. Без ругани не обошлось. Лорд Фирдан не верил, что плавала я самостоятельно и грешил попеременно на драконов и на эльфов. Интересно, а как они могли мне помочь? Склока продолжалась, пока Алсинель с Шангаром одновременно не пригрозили вызвать дядю на дуэль, ибо усомниться в их честном слове смертельное оскорбление. Поняв, что наговорил с досады, лорд-регент быстро дал задний ход и извинился. А Шон выиграл еще полторы тысячи монет. Ага. Кстати, попрошу его вечером передать сотню золотых Норду. Наверняка стоявшим в воде гвардейцам надо покупать новые сапоги, да и вообще, пусть отметят. Вечером Эми с Эрисом отправились в часовню, благодарить богов за помощь, а мы собрались наверху, в учебном классе. Сначала я рассказала о подстроенных сегодня ловушках, от скользкого столба до сети посреди озера, а потом предметом обсуждения стало завтрашнее испытание. На знание языков, законов и ясность мыслей. Шангар, прихлебывая из бокала принесенное Алсинелем золотое эльфийское, осведомился, желаю ли я знать вопросы заранее. Задумалась. Нет, не стоит. Если в хартии предложено именно такое испытание на зрелость, хочу пройти его честно. Если не смогу, значит, по мнению моих предков, я не готова. Тогда придется ждать еще семь с лишним месяцев, лавируя и пытаясь манипулировать лордом-регентом. «Неудобно, неприятно, но именно так и будет правильно!» Лорд Баркаш одобрительно кивнул головой. «Уже в комнате, пока Ти и Ар разбирали и расчесывали мои спутанные после купания волосы, меня озарило. Я вдруг поняла, о чем спросит дядя. Вопрос абсолютно легитимный, и на его взгляд ответа на него я знать никак не могла» потому что документа, о котором пойдет речь, никогда в руках не держала и даже в глаза не видела. Не зря же он так прятал Хартию. Эх, не выспаться мне сегодня. И с высказыванием искренней благодарности Тиану тоже, увы, придется повременить. Потому что, несмотря на драконью память, помнила я текст Хартии после разового прочтения смутно, а там полно хитрых формулировок, архаичных оборотов, Ар согласно кивнул. Ти вздохнул и пошел в кабинет Сирила за первоисточником. Но оба эльфа были согласны, что со своей догадкой я попала в Яблочко. Хартию я штудировала до трех ночи, пока не запомнила все разделы, подразделы, параграфы, пункты и подпункты. И даже разбиение по абзацам. Честно говоря, к этому моменту я уже просто отрубалась и зевала так, Будто мечтала вывихнуть челюсть. Ти встал, достал откуда-то и сунул мне в руки Чашку горячего наваристого мясного бульона с грибами. Пей, а то завтра голова варить не будет. Он что, с ума сошел по ночам есть? Когда силы нужны, тогда и кормить будем. На вашей дворцовой кухне с морковными запеканками И капустными котлетами не пожируешь. Режим дня будешь потом соблюдать. А ведь и вправду вкусно, только спать очень хочется. Что? Куда он меня волочет? Зубы чистить? Ненормальный! Какие зубы в три ночи? Не успела уснуть, как пришлось опять просыпаться. Под окном началась какая-то возня. Доносилось неразборчивое бормотание на тролльем. Осторожно выглянула из-за гардины. Что? Снова дядя с лестницей обалдел в конец. В ледяной воде купалась я, а острое мозговое воспаление началось у него. Надел черное и опять карабкается к девице в спальню. Ну, не важно, что я уже и не девица, он-то об этом не знает. Нет, иначе, чем там такое не объяснить. На секунду позволила себе замечтаться. Вот залезет дядюшка к виду в окно. Подходит к моей кровати, откидывает в предвкушение одеяло и видит голову спящего повелителя. Тот-то радости будет. Интересно, он сам в окно выскочит или Орден ему вылететь поможет? Так, а дядя-то шустрый, уже почти долез, но вот до счета ему бы лучше не дотрагиваться. Сосредоточилась, превращая в труху ножки и перекладины лестницы. Мощная штука энтропия. Сначала подломилась ступенька под фирдоновской ногой, потом ножка с правой стороны лестницы, и вся конструкция вместе с цепляющимся за нее дядей грабанулась на бок, прямо на помятую розовую клумбу. Хорошо вписался, а чего так орет-то? Лестницей по не приложила. А теперь последний штрих. коб де грассе так сказать. Высунувшись по пояс из окна, Тоненьким сонным голосом поинтересовалась, кто там?